Когда они стали подъезжать к Чикаго, Анджела сказала, что ей придется немедленно пересесть в поезд, следующий из Чикаго в сент пол и останавливающийся в Блэквуде. По правде сказать, у нее было немного тоскливо на душе и сердце чуть щемило, так как летние каникулы подошли к концу и ей предстояло снова вернуться к занятиям в школе. Две недели, которые она провела в гостях у миссис Кинг, Своей бывшей школьной подруги, уроженки Блэквуда, промелькнули как чудесный сон. Подруга приложила все старания, чтобы Анджеле было весело. И вот, все миновало. Да и знакомство с Юджином скоро оборвется. Он еще ни словом не обмолвился о том, чтобы снова встретиться с нею. Но она только подумала, что хорошо было бы поближе узнать тот мир, который он обрисовал ей в таких ярких красках, как Юджин сказал. — Мистер Бэнкс говорил мне, что вы время от времени наведываетесь в Чикаго. — Да, правда, — ответила она. — Я иногда приезжаю, чтобы побывать в театре и кое-что купить. Анжела не рассказала ему, что эти поездки вызываются соображениями практического свойства, так как она славилась в семье умением покупать, и для больших закупок родные часто посылали ее в Чикаго. Практичностью и хозяйственностью она превосходила их всех, а кроме того, сестры и друзья чрезвычайно ценили ее за то, что она охотно брала на себя всякие хлопоты. При ее любви к труду ей грозила опасность превратиться в рабочую лошадь для всей семьи. За что бы она ни бралась, она все делала добросовестно, но занималась почти исключительно хозяйственными мелочами. «А скоро вы рассчитываете снова побывать в Чикаго?» – спросил он. «Трудно сказать. Обычно я приезжаю зимой, когда открывается опера, но в этом году, возможно, попаду в Чикаго ко Дню Благодарения». «Не раньше». «Едва ли», – ответила она лукаво. «Как жаль. А я надеялся, что увижу вас еще этой осенью. Во всяком случае, когда приедете, дайте мне знать. Я с удовольствием сводил бы вас в театр. Юджин очень мало тратился на развлечения, но тут он решился на некоторый риск. Ведь она не часто будет приезжать. Кстати, он надеялся получить в ближайшие дни прибавку, а это существенно меняло дело. К тому времени, когда девушка соберется приехать, он уже будет учиться в институте, и для него откроется новое поприще. Будущее рисовалось ему в самых радужных красках. Это очень мило с вашей стороны, ответила Анжела. Я вас извещу, когда приеду. Ведь я такая провинциалка, — добавила она, тряхнув головкой, — в кое то веки мне удается попасть в большой город. Юджину нравилось в ней то, что он принимал за бесхитростное простодушие. Откровенность, с какой она признавалась в своей бедности и неискушенности. Обычно девушки так не держатся. В ее устах бедность и неискушенность казались чуть ли не добродетелями. Как признание, во всяком случае, это звучало очаровательно. «Смотрите же без обмана», — сказал он. «Зачем же? Я с удовольствием вас извещу.